Глава 1414. -я. Занять чужое место. Ван Буэлэ вобрал в себя 60% тела владыки зрения. То, что осталось, разделилось на четыре луча кровавого света, которые с огромной скоростью разлетелись в разные стороны. Под прикрытием взрыва шанс на побег были весьма неплохи, но Ван Буэлэ и три повелительницы чувств среагировали очень быстро. Каждый выбрал по кровавого света и погнался за ним, Пару мгновений спустя они собрались у пруда. Все выглядели мрачно. Как и ожидалось от Владыки зрения После взрыва у него осталось всего четыре сгустка силы. Тем не менее, ему удалось бесследно исчезнуть. Но ему некуда бежать. Повелитель гнева изолировал город, поэтому он прячется где-то здесь. Мягко сказала повелительница радости и окинула взглядом своих спутников. Повелительница скорби и ненависти покачали головой. Ван Боу Ложе слегка нахмурился. Во время преследования он пытался навестись на беглеца, но владыка зрения явно усвоил урок. С помощью неизвестной техники он сделал так, что никто не смог его отследить. Сейчас, когда ему требовалось время, чтобы переварить поглощённый магический закон зрения, он не стал бросать все силы на погоню и поиски, а ожидающий посмотрел на трёх повелительниц. Повелительница радости, я требую объяснений. Медленно чеканя каждое слово процедил Ван Бола. слишком Буула поэтому я не стану тебе все разжевывать. Когда-то я действительно вступила в сговор с Владыкой Зрения. Он помог мне перехватить сообщение во внешний мир владычица Жажды Слушать, а я направила тебя сюда. По сути, я не нарушила наш договор. Ты действительно сам пришёл сюда. Направила сюда? С ничего не выражающим видом повторил Ван Буэлла. Верно, направила сюда. Владыка Зрения находится в особом положении. В своей истинной форме он не может покинуть город Любования. Совершенно спокойно ответила повелительница радости. «Из-за этого тела магический закон зрения совершенно особенный, потому что ни один практик не может ему владеть. На это способно только его тело. Тот, кто станет его хозяином, будет повелевать магическим законом. Этот человек будет владыкой зрения». Ты можешь спросить, откуда взялся нынешний владыка зрения? Изначально он был учеником бога-императора из верхнего плана. После гибели в битве выжило только душа. Император использовал каплю своей крови, чтобы вылепить ему тело. Из-за разницы в эссенции император извлек магический закон зрения и поместил в новое тело, чтобы его ученик мог без проблем войти в него. Однако со временем, после того, как император ушёл на покой, в созданном теле появились изъяны. Замедление циркуляции, необходимость постоянно поглощать большое количество жизненной силы для поддержания жизни и состояния слияния. До сих пор он делал всё, что от него зависит, но этого было недостаточно. «Потом появился ты. Это изменило всё. Не зная причины, но догадываясь что поглощение тебя очень поможет его телу и увеличит срок его службы. Думаю, по этой причине он согласился сотрудничать со мной. Он не может уйти, поэтому ему была нужна помощь кого-то извне, чтобы заманить тебя сюда. Причина, по которой решила помочь тебе, заключается в том, что наши цели совпадают. Повелительница радости не стала ничего скрывать рассказала ему всё, что знала. История Повелительницы Радости заполнила пробелы в рассказе Владыки Зрения. Вкупе с тем, что он уже знал, у него в голове сформировалась детальная картина происходящего. Его не особо убедило заявление Повелительницы Радости о причинах, по которым она решила помочь ему. Она явно преследовала одно ей известные цели, но это было неважно. По-настоящему важно было другое. Ван Буоле прищурился и заглянул в себя. Он отчетливо чувствовал, что сильно изменился. В прошлом Ван Буэлл считал себя свободным, но в действительности был лишь сознанием. Как ни посмотри, физическое тело было связано с истинной сущностью, но теперь эта связь очень сильно ослабла. В каком-то смысле его можно назвать независимым. От чувства тесной связи с собственным телом у него таинственно заблестели глаза, магический закон зрения кардинально отличался от обжорства и слуха, закон зрения олицетворял красоту всего, что он видел. Ещё это означало, что он стал изменчивым. Что интересно, он уже являлся истоком магического законозрения, ибо чувствовал всех, кто культивировал его. Взмахом раке он мог превратить красоту в уродство и сделать нечто некрасивое прекрасным. Это же касалось и магических с божественными способностей. «Нельзя повредить тело», – подумал Ван Бууле. Это была одна из отличительных особенностей магического законозрения. Своего рода самообман обман других. Внушать себя, что все перед его глазами естественно, в случае успеха даже фальшь может стать реальностью. Эта особенность позволит ему полностью скрыть себя, так его не смогут найти повелители и владыки других магических законов. Очень интересный магический закон. Ван Боле блеснули глаза. В следующий миг он трансформировался в рослого и мускулистого владыку зрения. Повелительница радости и остальные с прещуром посмотрели настоящего в окружении магических символов аура владыки зрения человека. На их лицах проступили разные эмоции, не изменяя свой облик прямо у них на глазах, они бы никогда не распознали обмана. Более того, с 60% магического закона слуха в теле он вполне заслуженно мог считаться владыкой зрения. Ван Буэлла остался доволен трансформацией, теперь он пуще прежнего хотел найти сбежавшие четыре луча света, он был согласен с повелительницей радости, после самоуничтожения владыка зрения не мог уйти далеко. Он прятался где-то в городе. Раз он прячется и не хочет показать лицо, тогда он просто займёт освободившееся место владыки зрения. «Ученики города Любовани, внимание!» Ван Буэлэ проигнорировал странные взгляды повелительниц и взмыл в воздух, откуда накрыл весь город божественной волей. В следующий миг практики которых потрясло землетрясение, и те, кто пришёл к месту, где обрушился подземный мавзолей, но не рискнули подойти слишком близко, пораженно задрали головы к небу. При виде владыки зрения с привычной аурой, они почувствовали облегчение и опустились на колени. «Приветствуем, владыка!» Окинув взглядом более ста тысяч коленопреклонённых учеников, культивирующих магический закон зрения, Ван Боулы, кому они поклонялись, вспыхнула аурой. Он опустил голову осмотрел город, словно король новые владения. «Слушай мою команду!» «В городе скрываются четыре изменника, они украли часть крови из подземного пруда» и теперь прячутся где-то в городе. Ваша задача — обыскать всё и найти их. Любую странность надлежит пресечь всеми возможными способами. Нашедшим предателем я единожды дарую просветление о магическом законе зрения. Практики города разразились одобрительным рёвом, у многих восторженно заблестели глаза. Одновременно с этим в разных частях города четыре клона владыки зрения, скрежаща зубами, наблюдали за ним из своих укрытий, а они ненавидели его до мозга костей.